Глава 1. 11 месяцев назад. Что такое невезёт и как с этим бороться? Эта фраза могла бы по праву стать моим жизненным кредо, особенно сегодня. Отпустий, зарычала я что есть мочи на пьяного придурка. От него так сильно воняло перегаром, что меня начинало подташнивать. Да что ты кочевражишься, ну? Не девочка же уже. Дай мне хоть разочек. Сын квартирной хозяйки попытался ущипнуть меня за пятую точку, но я, с трудом выпутавшись из его захвата, руку замахнулась. Мужик не вовремя повернул голову и вместо пощёчины получил хороший подзатыльник. Да, я была далеко не маленькой девочкой. Совсем не походила на выпускницу школы со своим-то ростом 1,80. И килограммов во мне было столько же, только без метра. Так что сила в руке была. Только вот придурок словно протрезвел, и его глаза тут же загорелись обожанием. Ух, кровь с молоком. У меня таких никогда не было. И полез ко мне целоваться. Я не особо размышляя, резко распахнула дверцу большого коридорного шкафа. Он как раз стоял за спиной мужчины. И врезала этой самой дверью пьяному идиоту по хребту. Какой бы большой я ни была, по силе мне далеко до любого мужчины. Пошёл вон, урод, закричала я и начала выталкивать его. Видимо, на эмоциях и от неожиданность он всё же поддался. Фух, я закрыла дверь, и медленно скатилась по ней. Лишь тогда меня отпустило и одновременно накрыло осознанием, что я с трудом спаслась. Вот и снимай так потом квартиру по знакомству. Хозяйка была какой-то старой маминой подругой и брала с меня в 3 раза меньше, чем стоило такое жилью. Плечи начали чесаться, наверное, от нервов. И мне до жути захотелось на улицу. Тут же подорвалась и побежала на кухню. Слава богу, шепнула, заметив удаляющуюся спину этого алкаша. Проследила за тем, как он скрылся далеко за поворотом, и быстро прошлась расчёской по непослушным рыжим волосам. Мамина гордость, за которую я отдувалась. Ей-то и правда шёл такой обрис: белокожая дюймовочка с рыжей гривой. А я пошла в родню отца, своим телосложением, все его сёстры были далеко от дюймовочек, скорее самые настоящие бойбабы. От мамы мне достался цвет волос, И такая же белая кожа, только вот с одной неприятной деталью, точнее с тысячами таких деталей. Конопушки. Всё моё лицо, плечи, руки и спина были ими усыпаны. Круглый год, а не только весной, как у некоторых счастливцев. Надела кеды и оглядела себя в зеркале перед выходом. Не красотка, что уж тут. Но выглядела я вполне прилично. Вроде даже не по-деревенски. Да и не из деревни я была, а из маленького сибирского городка на 200.000 населения. Но страх, что кто-то увидит во мне деревенскую клушу, не покидал меня с самого приезда в столицу. Выбежав во двор, я пошла в противоположную от тех домов, за которыми скрылся сын хозяйки сторону. Я решила поехать в парк и хоть чуть-чуть погулять. День был на удивление солнечным, но не жарким. Перед тем, как спуститься в метро, я подставила лицо солнышку, наслаждаясь и поняла, что нужно искать новую квартиру. Может, в хостел пойти? Мне бы до поступления продержаться, а там выдадут комнату в общежитии. Шумные людские потоки в подземном транспорте меня воодушевляли. Может, потом, когда привыкну, Начну ненавидеть это. Судя по печальным лицам многих москвичей, именно это они и делают. Ненавидят дорогу. Но я была в восторге. Каждый был занят своими мыслями и куда-то спешил. Движение жизнь, так всегда говорила моя бабушка по папиной линии, та самая, в которую пошли все папины сёстры и я. Будто вот в Москве было так. Город движений и жизни. Он никогда не спал. И я не переставала восторгаться этим. Хоть я и не из тех наивных девушек, что как бабочки на свет летели в столицу покорять Москву. Я не хотела её покорять. Я просто хотела получить достойное образование и устроить своё будущее. Баллы ЕГЭ у меня были хорошими, и я разослала копии документов в пять вузов столицы. Среди них был и такой топовый, как МГУ. который уже вывесил свои списки на портале. Меня там, конечно же, не оказалось. Не то чтобы я надеялась, но всё же На самом деле, моей мечтой был другой вуз, в который я также не поступлю, но просто не могла не попытаться. Зато в два самых простеньких я попала. Осталось дождаться результатов ещё в одном, и, конечно же, в моей наивной мечте в Высшей школе экономики. Как бы я себя ни настраивала на неудачу, ведь там такой конкурс, что мне и не снилось. Но расставаться с мечтами всегда тяжело. Выбравшись из метро и заглянув в карту, я решила чуть-чуть сократить. Прошла в арку между домами и зашагала вдоль подъездной дороги. Открыла мобильный браузер и по привычке открыла закладки. Как раз-таки сайт вышки И надо было им вывесить списки в этот момент. Я так отчаянно пыталась себя найти, что перестала смотреть по сторонам и адекватно воспринимать всё, что происходило вокруг меня. Сердце затаилось, словно и не билось вовсе. Глаза заслезились, но я всё же искала и искала свою фамилию. Конечно же, головой я уже понимала, что бесполезно, но всё же расставаться с мечтами невыносимо трудно. Не поступила шипнула одними губами и в этот момент почувствовала удар и адскую боль в руке. Кажется, меня сбила машина из-за собственной же неуклюжести. Девушка, с вами всё в порядке? Ко мне подбежала красивая ухоженная брюнетка и протянула мне ладонь с аккуратными красными ногтями и красивыми кольцами на тоненьких пальцах. Всё нормально. Ответила ей и попыталась принять помощь, но правая рука не желала разгибаться. Ау, всхлипнула я и протянула девушке вторую руку. Стоило мне только приподняться, как я оказалась выше её на голову. Кажется, что-то с рукой. Вы меня простите? Я огляделась, пытаясь понять, как здесь вообще оказалась. Я повернула в другие дворы. И девушка на очень красивой серебряной машине, наверное, просто не успела меня заметить. Хорошо, что она ехала на небольшой скорости. Ох, рука. Она округлила глаза и перекусив пухлую губу, закрутила головой. Поблизости никого не было. Так. Поехали-ка. Я тебя к врачу отвезу, строго сказала она и начала меня подталкивать к своей шикарной машине. Я я помнится не успела, как оказалась в салоне автомобиля. Внутри вкусно пахло ванилью. На панели лежали большие солнцезащитные очки с розовыми стёклами, которые девушка тут же надела, став похожей на стрекозу. Пристегнись, коротко бросила она, переключая скорость. Я по привычке подняла руку и вспомнила о боли. Словно до этого её не чувствовала или просто не нужно было ей шевелить. Я застонала и другой рукой подхватила себя под запястье. Именно там болело сильнее всего. Да блин же, простонала брюнетка и наклонилась ближе, пристёгивая меня ремнём безопасности. "Евгения, отстранившись, произнесла она, и всё же надавила на педаль газа. Слушай, будем надеяться, что ничего страшного", быстро проговорила девушка. Затем протянула ладонь, взяла гарнитуру с панели и, воткнув её в ухо, начала кому-то звонить. Олежа, ты сейчас сильно занят? ласково произнесла она, сменив интонацию. А я только сейчас поняла, что, представившись, Евгения даже не спросила, как зовут меня. Конечно, я могла бы и сама назвать своё имя, но по лицу девушки было видно, что она и слушать бы не стала. У меня проблема, большая-большая. Слушай, не перебивай. Я была в гостях у Светланки, выезжала из двора, повернула и врезалась в девушку. Брюнетка косо на меня глянула через розовые линза очков. Не сильно, но у неё болит рука. Я её к тебе привезу, ладно? Не ладно, вмешалась я в разговор. А девушка на меня лишь шикнула и продолжила сострадальческим выражением лица слушать мужчину. Мне надо меня ни к какому Олеже, предприняла я ещё одну попытку, волнуясь. Хватит с меня на сегодня мужчин. Вот и поговоришь с ней, чтобы она не стала выдвигать никаких претензий. Я не могла там остаться, выкрикнула девушка и меня начало потряхивать. Боковым зрением посмотрела на двери. Чёрт, они были заблокированы. Да и не выпрыгивает же на ходу из машины в самом-то деле. У меня не было с собой прав и остальных документов. Я забыла дома сумочку. Устало произнесла она и задержала взгляд на зеркале заднего вида. Я обернулась и заметила розовую, как её очки сумку. Возможно, другая? А может, она врёт мужчине? Впрочем, не моё дело. Какой же он нудный. Простонала брюнетка, видимо, вырубив связь. Сняла гарнитуру и включила музыку в машине. На этом они меня не отпустила, и я начала спасать свою жизнь. Послушайте, Евгения, затараторила я. Не надо меня ни к кому вести. Забудьте вообще обо мне. Я не буду предъявлять претензии. "Успокойся", рявкнула она и резко затормозила. Меня дёрнуло вперёд. Не зря она меня пристегнула. Светофор, а девушка затормозила в последний момент. А были ли у неё вообще права? Я везу тебя в больницу, частную, хорошую. Полетишь себе бесплатно. Надеюсь, не психиатрическую. нервно хохотнула я. Боже, упаси. Олег, наверное, вообще был бы невиносен, если бы с дуриками работал. Он хирург, и мой муж. Не переживай. кивнула она и поехала вперёд. А я успокоилась. Убивать меня не планировали. Кажется. Минут через 30 мы подъехали к шлагбауму, который тут же поднялся, пропуская нас на территорию действительно частной клиники. Евгения припарковала машину, заглушила двигатель, сняла розовые очки и, потерв переносицу, повернулась ко мне. Если он будет спрашивать, где случилась авария, скажи, что такой адрес. И продиктовала совершенно незнакомую мне улицу и дом. Так дело-то было не в отсутствии прав. Походу, дамочка скрывала любовника. Ну и бог с ней. С такой внешностью грех не завести кого-нибудь. Только вот когда я увидела того самого Олега, то поняла, что Евгения клиническая идиотка. Ну а как иначе описать то, что она, возможно, изменяла такому красавцу мужчине? Уже хотя бы то, что он был выше меня, делало его почти суперменом. Олег Викторович Залесский так представился этот русоволосый аполон в белом халате. Тон его был резким и грубым, и не только по отношению ко мне, но и к жене, которую он отправил на все четыре стороны. "Ну, пойдёмте". Он указал ладонью в сторону лифта. Мы спустились на подземный этаж, где был рентгенаппарат. Сразу после того, как специалист сделал снимок, Олег Викторович не дожидаясь расшифровки, забрал его себе и начал рассматривать. Ладно, пошли, сам займусь. Вразрез своему грубому голосу, он очень мягко подхватил меня под здоровую руку и повёл обратно к лифту, а затем, поднявшись на третий этаж, постучал в кабинет с табличкой Травматолог и вошёл. Павел Григорьевич, я воспользуюсь твоей процедурной иметь сестрой. Да без вопросов, Олег Викторович. Глаша, помоги шефу. Из За стола поднялась настоящая такая Глаша, которая никак не вписывалась в дорогую обстановку этого места. Её бы в сельскую больницу фельдшером. Я сразу почувствовала к ней симпатию, уж очень по телосложению, она была похожа на моих тёть. Однако, когда мы зашли в процедурную, вся моя симпатия испарилась. Мне сказали сесть и положить руку на кушетку. Глаша сделала мне укол в запястье и взяла меня чуть пониже локтя, зафиксировав его. А Олег Викторович нодэвил на самое больное место, крепко сжал и сильно потянул кисть руки. Послышался громкий тпнг, а я заорала так, что у меня искры из глаз посыпались. А у всех окружающих должны были непременно лопнуть барабанные перепонки. Но нет. Они спокойно начали накладывать мне гипс. Мамочки, а как же я теперь работать буду? Я до последнего надеялась, что это просто ушиб, ну, растяжение там. А суддя по гипсу и тому, что случилось в этом кабинете, у меня был самый настоящий перелом. Всё, пойдём. Ты молодец. Но кричать могла бы и потише. Тебе же обезболивающее поставили. Так я от страха и от звука призналась абсолютно искренне, а мужчина впервые стал похож на нормального доброго человека и улыбнулся. Сейчас сделаем повторный снимок. Я хоть и уверен, что там теперь всё правильно стоит, но надо перепроверить. Когда мы зашли в лифт, у мужчины завибрировал телефон. Он прочитал что-то на экране и нахмурился. Начал быстро тарабанить пальцами по сенсору. Видимо, печатая ответ. Лифт тренькнул, оповещая о доставке своих пассажиров на нужный уровень. Но Олег Викторович тут же нажал на пятый этаж. Мне сейчас нужно срочно человека одного встретить. Подождёшь меня в моём кабинете. Я потом тебе всё расскажу о лечении. На этих словах он вышел из лифта и быстро зашагал к самому дальнему кабинету. Что примечательно, на этаже не было не только пациента, Но ну и вообще никого. Так же как и таблички на двери, которую мне услужливо приоткрыл врач. Сам же он даже проходить внутрь не стал. Тут же развернулся и ушёл. Я огляделась, и если бы умела, обязательно присвистнула бы. Когда травматолог назвал его шефом, то, скорее всего, не шутил. Этот кабинет не был создан для приёма пациентов, однозначно. Всё такое светлое и красивое. А ещё цветы в кадках. Я такие ремонты и помещения видела только в телевизоре. Мне даже находиться здесь стало немного страшно. Я быстро села на кожаный светло-коричневый диван у самой двери, чтобы не проходить вглубь кабинета и принялась ждать Олега Викторовича. Через пару минут я решила достать из кармана телефон, и только тогда до меня дошло, что его там не было. Чёрт! Да он же вылетел у меня из рук. И так и остался в том злосчастном дворе, адрес которого мне нельзя было называть вслух. Нарычала я, как самый настоящий дикий зверь, и направилась вон из кабинета. Я и не думала предъявлять какие-то претензии. Сама неуклюжая и тоже виновата. Но телефон уж пусть потрудятся мне вернуть или новый купят. У них денег, судя по всему, куры не клюют. И что ты сделаешь? Из-за поворота донёсся грубый голос, похожий на тембр Олега Викторовича. Женюсь. Послышался ответ с долей хрипотцы, такой, что у меня мурашки побежали. По загипсованной-то руке. Разве такое возможно? Надо срочно узнать. И на ком же? Да хоть Я наконец дошла до того самого злощастного угла и выглянула из-за него. В этот момент моему взору открылось прекрасное зрелище. Темноволосый высокий мистер, офигенная задница, который спорил с Олегом Викторовичем. Я сама того не желая ахнула, и тот, у которого вместо ягодиц крепкий грецкий орех, резко повернулся ко мне и изрёк: "Вот на ней и женюсь". Замуж за меня выйдешь?